прохоров достал из кармана рубашки того самого, где лежала дискета, пачку сигарет Кэмэл, протянул продолжающему разговор радисту, но тот только отрицательно замотал головой. Вадим пожал плечами, щелкнул по дну пачки указательным пальцем, выбив несколько сигарет, зажал одну из них губами, вытащил и поднес к ее концу дорогую американскую зажигалку «Зиппа». Подарок Наташе на день рождения. Нажал на золотую кнопку и от удивления выронил сигарету на пол. Радист поспешно прервал разговор и рывком повернулся в сторону двери. В проеме стояла Наташа. Она как-то странно взглянула сначала на Прохорова, затем на радиста, потом перевела взгляд на лежащую возле ножки кресла сигарету и все еще горящее желто-синим цветом пламя бензиновой зажигалки. И затем зачем-то машинально провела ладонью по волосам, будто приглаживая растрепавшуюся по ветру челку, и тихо спросила, — Вадик, а что ты здесь делаешь? — Я так зашел поболтать. Прохоров плохо соображал, что говорит. Рассеян озирался на Наташу, стоящую в зияющем чернотой тропической ночи в дверном проеме. На радиста, будто заживо замороженного. Хотя нет, глаза Игоря были живыми, даже чересчур живыми. Они уничтожающе испепеляли незваную гостью и готовы были выпрыгнуть из орбит, лишь бы только вернуть все обратно на десять секунд назад. Наконец Игорь недвусмысленно взглянул на Прохорова. Тот сразу пришел в себя. сотворил на испуганной физиономии жалкоподобие радостной улыбки, подошел к Наташе и обнял ее за плечи. — Пойдем в каюту, девочка моя, пойдем. Он едва ли не силой развернул ее на сто восемьдесят градусов, ухватил за руку и потащил вниз по лестнице. Дверь радиорубки тут же захлопнулась и в замке дважды повернулся колюч Ты что, следишь за мной? Прохоров быстро шел впереди и, не оборачиваясь, И, не наблюдая за реакцией Наташи на его слова, «Я же сказал тебе, что хочу немного отдохнуть, а тут заметил, что в рубке свет, горит вот и зашел. Штурмана я плохо знаю, да тому же он слишком увлекся своим пасьянсом». Вадим Витальевич распахнул тяжелую, ведущую к жилым каютам членов экспедиции, дверь, расположенную в носовой части палубной надстройки, И прошел внутрь, увлекая за собой Наташу. Десять ступенек вниз, несколько шагов по коридору, и они уже стояли перед дверью каюты номер пять. Прохоров торопливо достал ключ, открыл и вошел, включив свет. Взгляд его непроизвольно упал на иллюминатор, сразу же превратившийся в зеркало. Наташа, немного поколебавшись, перешагнула порог и закрыла за собой дверь. — Налей мне выпить, — попросила она Вадима, слегка дотронувшись до его спины. Позавчера вечером они открыли, и чуть пригубив перед сном, бутылку сухого вина, которая сейчас стояла в стенном шкафчике рядом с Наташиной косметикой и электробритовой Прохорова. Вадим Витальевич сразу же почувствовал облегчение, кивнул, не оборачиваясь, и повернулся чуть вправо, открывая створки встроенного в стену шкафа. Он достал бутылку Ризлинга, два высоких бокала на витых ножках, разломанную на стеклянном дымчатом блюдце плитку шоколада с орехами и поставил все это на стол. — В конце концов, сегодня мне совершенно расхотелось спать, — заключил он, разливая вино в бокалы. — И мы обязательно должны отпраздновать наш успех. Это же надо! Он постарался выглядеть так... Более бодрым поднял, взял за ножки бокалы и повернулся, намереваясь своей непосредственной улыбкой, окончательно успокоить Наташу, в глазах которой, когда он в последний раз в них заглядывал, застыла печать недоверия. Но, обернувшись, Прохоров едва не выровел, как это уже случилось с сигаретой, наполненный сухим рыженьком бокалы из французского стекла. Его натянутые нервы зазвенели, как струны на гитаре сумасшедшего музыканта. Прямо ему в лицо смотрел свой и черный смертоносный дырой, зажатый в дрожащей руке Наташи пистолет. Это был довольно редкий для России браунинг, самой последней модели калибра 45 мм. Одного выстрела из этой игрушки было вполне достаточно, чтобы сквозь дыру в корпусе пеликана... Тотчас засвистел ночной океанский ветер. При стрельбе из такого оружия, с расстояния двух метров, шансы Прохорова остаться живым поравнялись одному против миллиона. — Что это значит? Вадим Витальевич с трудом шевелил моментально пересохшими и слепающимися губами. Взгляд его был полон страха и отчаяния. — Наташа, я... — Лучше бы тебе помолчать, Вадим. Я все слышала. какой же ты ничтожество! Надеюсь, теперь тебе будет интересно узнать, что я являюсь сотрудником службы безопасности. Ты удивлен, милый? Я бы на твоем месте тоже была удивлена. — Наташа, — Вадим Витальевич, застывший посредине каюты с поднятыми перед собой бокалами с вином, Внезапно почувствовал, как у него из-под ног с огромной скоростью вырвалось и стремительно полетела вниз твердая опора. Но он не верил тому, что видел, тому, что только что услышал. И все происшедшее в последние три минуты казалось ему каким-то чудовищным, кошмарным сном. Вот сейчас он откроет глаза, обернется и увидит, как обычно, сладко спящую рядом Наташу. Близкого, любимого человека, но секунды проходили, а он все не просыпался. Господи, неужели все это происходит на самом деле? — Тебе страшно, Вадим? Ледяной голос доносился откуда-то с расстояния в несколько километров, причем сопровождался пронизительным, намертво засевшим в барабанных перепонках свистом. Словно с неба падала сброшенно с тяжелого бомбардировщика бомба убийца К горлу Прохорова медленно поднялся пылающий тошнотворный ком. «Тебе есть чего бояться. Ты предатель!» Глаза Наташи превратились в узд яркие раскаленные угли. «Стой на месте, даже и не пытайся пошевелиться!» Надеюсь, ты понимаешь своим гениальным умом, что оружие не доверяют тому, кому запрещено его применять. Прохоров уже несколько отошел от первоначального оцепенения и начинал лихорадочно искать выход из создавшейся ситуации. Он ожидал чего угодно, но что Наташа, его любимая Наташа, окажется одной уткой, специально подстеленный под него предусмотрительными спецами и из СБ. Как же ловко она изображала из себя миленького анголочка прячая от посторонних глаз смертоносный ствол сорок пятого калибра. А он лопух, недооценил своих официальных хозяев, и теперь вынужден расплачиваться за свое ратозейство. Хотя... Ведь не станет же она стрелять в него прямо сейчас, здесь, среди ночи. Но тот взгляд Вадима Витальевича снова упал на пистолет, и он опять ощутил, подкативший к горлу спазм, вот-вот готовый прорваться наружу, вместе с содержимым сжавшегося, как заживо содранное и разложенное на палящем тропическом солнце человеческая кожа. Только сейчас Прохоров разглядел накрученный на ствол Браунинга глушитель. Хм, однако она все предусмотрела заранее. ни Звук выстрела не услышат даже в соседней каюте, за тонкой переборкой из двух листов алюминия и сантиметровой прокладки из пенопласта. Что же делать? Вот так стоять и молча ждать, пока не подоспет подмога? Вряд ли она одна на корабле. Кто-то неотлучно пасет кое-кого из членов команды и группы исследователей. Есть еще как минимум один коллега, и он тоже с оружием. Надо срочно искать выход, иначе смерть не сейчас, так потом. Не на так в подвале одного из тайных казематов СБ. нет от спецов, так от мафии. Результат один... Сырая и мокрая земляная яма где-нибудь на окраине кладбища, навсегда, венки, речи, траурные ленты. Прохоров на секунду представил себе мрачную картину, как гроб всего мертвым телом опускает в могилу четыре дюжих молодца из службы безопасности с притворными рожами полными скорби и соболезнований вдове трагически погибшего ученого. Вдруг один из ремней, удерживающих гроб, обрываться и он глухо, с высоты полутора метров, летит на дно свежевырытой ямы с торчащими обе ее стороны, похожими на руки самого дьявола обрывками корней деревьев. «Наташа, не надо так шутить!» Тихо попросил Прохоров и сделал один, совсем маленький шаг вперед, но сразу заметил, как напрягся тонкий женский пальчик с накрашенным ярким фиолетовым лаком ногтем, надавливающий на спусковой крючок Браунинга.